Глава 8. Конец игры во взаимные обвинения. Существует срок давности, по истечении которого нельзя винить родных за то, что они толкали тебя не в ту сторону. С того момента, когда ты получаешь право садиться за руль, вся ответственность лежит исключительно на тебе. Джон Кэплин Роулинг, писательница. Что общего у трёх защитных слоёв: гнева, возмущения и самобичевания? Вина Мы назначаем кого-то или самих себя ответственными за некую проблему или ошибку, только чтобы не чувствовать боли своего внутреннего ребёнка. Наш ум быстро находит кого обвинить. Он находит причину для всего, что происходит, и ему просто необходимо найти причину наших проблем, чтобы мы смогли дальше действовать. Как только источник проблемы обозначен, мы можем понять, каким образом избежать, решить или устранить проблему. Это наш базовый инстинкт. Люди постоянно должны приспосабливаться к угрозам и опасностям. И мы можем винить других чаще, чем думаем. Например, когда мы пытаемся изменить своих родителей, холодно ведём себя с ними или обрываем с ними всякий контакт, мы тем самым даём понять, что они виноваты и должны с этим что-то делать. Мы может напрямую не обвиняли их, но делаем это косвенно через своё поведение и действия. Обвинение уводит наше внимание в сторону от боли и фиксирует его на другом человеке. Может показаться, что когда мы обвиняем другого, нам становится легче, но правда в том, что боль никуда не уходит. Её просто убрали из виду и избегают. Обвинение это агрессивная и требовательная энергия. Когда обвиняешь кого-то, это всё равно что говорить: ты причинил мне страдания, это твоя вина, я прав. Извинись немедленно. Как только один человек начал обвинять другого, он начал игру по поиску козла отпущения. Чтобы эта игра прекратилась, кто-то должен признать вину. Для этого нужно, чтобы его эго немного ужалось. А чьё эго согласится на такое? Игра во взаимное обвинение бесконечна. Гордость удерживает нас от признания вины и от извинений перед другим. Когда вы вините другого человека, происходит следующее. Обвинение автоматически заставляет эго другого человека защищаться против выдвинутых вами обвинений, чтобы сохранить собственную позитивную самоидентичность. Когда вы нападаете на какое-то качество человека, которое тот считает положительным и которое ему дорого, это тут же воспринимается как угроза самовосприятию. И такой человек совершенно естественно отразит эту вину обратно на вас или перенаправит её на кого-то или что-то ещё.